Конфиденциальные депеши. Для Его Величества Императора лично. Меня убедительно просят довести до сведения Его Императорского Величества важное сообщение, в котором полагают, нельзя сомневаться, будто бы громадная сумма денег была дана парижскими демагогами, господину Шпильману, который, говорят, подкуплен для ведения дел Его Императорскому Величеству таким образом, чтобы демагоги могли возможно, скорее достичь желаемой ими цели, как во Франции, так и в наследственных владениях его императорского величества. Я долго противилась повторным просьбам советчика, но наконец, принимая во внимание важность предмета, я сочла за лучшее довести до сведения императора это известие, чем скрывать от него. Одному его императорскому величеству судить об этом. Я обещала хранить тайну и сохраню ее».